Траутен наугаса узкая тихая улочка с неприглядными домами, где обитают мелкие буржуа. Штайнер внимательно осмотрел дом под номером 27, и хотя этот дом ничем не отличался от остальных, ему он показался особенно омерзительным. Затем он отошел немного назад и притаился. Выйдя из парадного, Шеффер торопливо и важно застучал башмаками по тротуару. Штайнер двинулся ему навстречу с таким расчетом, чтобы они встретились в темном месте». Здесь он задел его резким рывком плеча. Шефер покачнулся. «Вы что, нарезались орал он. «Разве вы не видите, что перед вами официальное лицо при исполнении?» «Нет!» — возразил Штайнер. «Вижу только жалкого выблетка». «Выблетка, понимаешь?» На мгновение Шефер онемел. «Послушайте, тихо!» — сказал он. «Вы, видать, сумасшедшие. Это вам так не пройдет. А ну-ка, живо пошли в участок!» Он попытался достать револьвер. Штайнер ударил его... Ногой по руке молниеносно подскочил на шаг вперед и сделал то, что всего оскорбительнее для мужчины. Лоской ладонью наотмашь ударил Шефера по лицу, сначала справа, потом слева. Полицейский захрипел и бросился на него. Штайнер увернулся и, развернувшись, ударил Шефера левым свингом в нос, из которого сразу пошла кровь, в выблядок. Глухо выдавил он из себя, жалкий засранец, падаль трусливая. Коротким прямым ударом он рассек ему губу, почувствовав под кулаком хруст зубов. Шефер едва удержался на ногах и вдруг завопил высоким бабьим голосом. «На помощь! Заткнись!» — буркнул Штайнер, навесив ему резкий правый хук, и тут же четким ударом левый двинул его прямо в солнечное сплетение. Шефер что-то проквакал, и точно столб рухнул на тротуар. В нескольких окнах зажегся свет. «Что там еще?» — громко спросил кто-то. «Ничего», — ответил Штайнер из темноты, просто пьяный. — Черт бы их побрал, всех этих заблудык! — злобно произнес тот же голос. — Отведите его в полицию. Именно туда он и должен попасть. Только сначала набейте ему, как следует, пьяную харю. Окно захлопнулось. Штайнер усмехнулся и исчез за ближайшим углом. Он был уверен, что в темноте Шефер не узнал его измененное лицо. Он прошел несколько кварталов и очутился в оживленном районе. Здесь он замедлил шаг. Все получилось великолепно и все-таки противно до да тошноты, — подумал он. Тоже мне отомстил. Жалкая смехотворная месть. Но все же она хоть как-то уравновешивает годы нескончаемого бегства и унижений. Что ж, какой случай подвернется, тем и пользуешься. Он остановился под фонарем и достал свой паспорт. «Йоган Губер, рабочий. Ты умер и гниешь где-то в земле города Граца» но твой паспорт как бы жив, и власти признают его. Я, Йозеф Штайнер, жив, но в глазах властей без паспорта я мертв. Он рассмеялся. Считай, мы поменялись с тобой, йоган Губер. Ты отдал мне свою документированную жизнь, а себе взял мою смерть, неподтвержденную документом. Уж коль живые не помогают нам, пусть это делают мертвые. Глава 6. Придя в воскресенье вечером в отель, Керн застал в своей комнате крайне встревоженного Марьева. «Наконец хоть кто-то пришел!» — воскликнул он. «Чертова лавочка! Именно сегодня здесь не найти ни одной сволочи! Все разбежались, у всех дела, даже у хозяина, будь он проклят!» «А в чем дело?» — спросил Керн. «Не знаете ли вы адрес какой-нибудь акушерки или врача? Врача-гинеколога, например? Не знаю? Ну, конечно, нет!» Сощурившись, Марьел посмотрел на него в упор. «Послушайте, Керн, ведь вы как будто разумный человек. Пойдемте со мной. Кто-то должен побыть около этой женщины. Тогда я пойду и разыщу акушерку. Сможете? Что? Следить, чтобы она поменьше двигалась? Говорить с ней? Вообще делать что-нибудь?» Он потащил за собой Керна, так и не понявшего, что произошло. Они прошли по коридору и спустились на нижний этаж. Марил открыл дверь небольшой комнаты, где не было почти ничего, кроме кровати, на которой лежала стонущая женщина. «Седьмой месяц. Преждевременные роды или что-то в этом духе. Успокойте ее, если сумеете, а я побегу за врачом». Он вышел, не дав Керну опомниться. Женщина продолжала стонать. Керн приблизился к ней на цыпочках. «Вам что-нибудь нужно?» Стоны не прекращались. Ее волосы, блекло золотистого оттенка, слиплись от пота. На сером лице выделялись неестественно темные крупные веснушки. Глаза закатились. Сквозь полуприкрытые веки едва виднели зрачки. Больная оскалила плотно сжатые зубы. В полумраке они светились яркой белизной. «Вам что-нибудь нужно?» — повторил Керн. Он огляделся. На спинке стула висел легкий дешевый пыльник. У кровати валялась пара стоптанных туфель.